Глава 3 Четверг, 7 июля, 9.15. Фарпост, Дисторсия, Пустыня Салатх, Южный Ремарк. Ля Сальгия. Так коммунисты из Марсельского княжества называли войну в Ремарке, которую мы вели пять лет назад с гаттанцами. По-французски, сынок, это означает «грязная война». Лишь Баларт рассказал мне, что данное определение не придумал сержант Голя, Он позаимствовал его наверняка в ироническом смысле у марсельских идеалистов, которым не мешало, что гатанцы тоже были коммунистами и во имя всеобщего счастья вырезали тысячи гражданских. Им также не мешало, что сами они в прошлом оккупировали Ремарк и кроваво подавляли любой мятеж. Трудно поверить, но марсельская партия труда и исламская Марсея обвинили романские войска в Лиге наций в военных преступлениях. «Не верь, сынок, в эти бредни, хотя бы ради меня. Не верь, что мы уничтожали целые деревни, сотрудничавшие с готанцами. Не слушай тех, кто заявляет, будто мы отгородились от угрозы ядерными минами и были готовы взорвать половину страны. Естественно, мы совершаем ошибки и поступки, которыми не стоит гордиться. Два дня назад мы в самом деле сожгли здание в отместку за нападение повстанцев. а также избили нескольких жителей деревни, которые слишком громко протестовали. Но, можешь не сомневаться, дорогой мой, будь у нас больше поддержки, мы относились бы к этим людям с уважением. Меня окружают обычные парни, которые оказались здесь по приказу командования и хотели бы вернуться домой. Не верь в сказки, будто мы были чудовищами. В этой стране даже улыбка напоминает болезненную гримасу. Я заканчиваю писать и выхожу из отсека. В проходе между комнатами встречаю Ларса Нормана. Тот возвращается от своих парней, и я иду к своим узнать, что у них слышно. В палатке царит нездоровая атмосфера, словно к нам прокралась черная смерть. Вчера произошли два события, которые повергли всех в ужас. Около 12.30, когда на кухне начали выдавать обед, один из пациентов медсанчасти, рядовой Людвиг Донау. Выбежал на плац, пересек его наискосок и напоролся на металлический пруд, торчавший из здания командования. Пруд этот был когда-то частью перил, ограждавших лестницу, и хотя его уже несколько раз собирались демонтировать, руки так ни у кого и не дошли. Надеюсь, что рядовой Дона убежал, куда глаза глядят, и не заметил препятствия. С трудом представляю себе, в каком нужно быть состоянии, чтобы сознательно проткнуть себя куском ржавого железа. Металлический штырь вошел в его тело с левой стороны между ребер и вышел под лопаткой возле позвоночника. Смерть наступила быстро, но не мгновенно. Какое-то время солдат хрипел и судорожно дергался, а по его подбородку текла кровь. Я видел вблизи его глаза обезумевшие закатившиеся белки. Вторым событием стал очередной случай синдрома Катара. Койка Людвига Данао пустовала недолго, Примерно через два часа после его гибели в медсанчасть попал один из саперов, которого после долгих поисков нашли на складе, где он зарылся под груду мешков и испачканных маслом тряпок. Он упрямо твердил, что погиб утром, минуя подъездную дорогу к базе. Когда двое санитаров ввели его к доктору Заубер, он обмочился. Весь вчерашний день мы ждали возвращения Мюллера и его солдат. Вокруг дисторсии кружили патрули, а наблюдатели взбирались на южный склон от Артена, высматривая отряд. Соколы летали в сторону Тригеля, на 2-3 километра на юг, но их операторы и поднявшиеся на холм солдаты все как один докладывали, что колонны не видно. Пустыня была мертва и не желала оживать, несмотря на множество молитв и просьб. На этот раз сержант Голя берет с собой только два отделения. Первая едет впереди, Вернер сидит за рулем двухсотки, а наша 250-ка движется в нескольких десятках метров за ней, сохраняя неизменную дистанцию. Скорпионы подскакивают на выбоинах, направляясь на юг, в сторону съезда с автострады, откуда мы 10 дней назад забирали Вилматца. Я подсчитываю еще раз и для надежности спрашиваю у Баларда дату. Прошло полторы недели, но нам обоим кажется, будто миновал месяц. Искаженное ощущение времени. Один из дронов зафиксировал скопление местных жителей возле автострады. Легковой универсал и скутер с прицепом остановились возле чего-то, замеченного водителями на краю проселочной дороги. Вряд ли это террористы. Из автомобиля высыпала целая семья, кажется, пятеро детей с родителями. Столько мы насчитали на снимке. Парень на мотороллере вез пластиковую бочку. В таких жители пастушьих деревень перевозят питьевую воду из селений побольше, где есть колодцы. Мы приближаемся к цели не спеша, чтобы их не спугнуть, но, увидев нас, вся компания бросается в рассыпную. Семейство исчезает в автомобиле и сворачивает в сторону автострады, а парень с бочкой совершает невероятный пируэт, развернувшись почти на месте, и спешит следом, не желая встречаться с романским патрулем. «Мы их не преследуем», В том нет никакого смысла. Лейтенант велел нам проверить, что они нашли, и возвращаться на базу. Скорпионы останавливаются у дороги. Голя приказывает Гауссу и мне выйти, после чего сам тоже покидает машину. Остальным надлежит ждать распоряжения или реагировать в случае опасности. В полутора десятках метров дальше видна разрытая земля, из которой что-то выступает. По спине у меня пробегает дрожь. Я иду первым. Сняв покрытые серой пылью очки, я вижу торчащую из песка руку с согнутыми пальцами, почерневшую, словно обожженную. Заметив следы укусов, оглядываюсь по сторонам. Вдали за каменной насыпью бродят небольшая пустынная лисица. Голя и Гаус молча стоят за моей спиной. Так тихо, что почти слышно, как жарит солнце. Похоже, ремарцы заметили, как зверь обгрызает труп. Наконец говорит Гаус. Гребанная лисица! Качает головой сержант. Маркус, посмотри, может это кто-то из наших? Кажется, наш, господин сержант. Я вижу обрывок форменного кителя на предплечье. Разбрасываю подошвы песок и мелкие камни в том месте, где должна находиться голова. Лицо, как и рука, с и частично обуглилось, так что опознать, кому оно принадлежит, нет никаких шансов. Голова все еще в шлеме, ремешок застегнут под подбородком. Уже больше не сомневаясь, что передо мной солдат, я наклоняюсь и аккуратно снимаю слой земли с его груди, не пользуясь ногой и тяжелым военным ботинком. Докопавшись до нашивки, я, стиснув зубы, читаю надпись. Капрал Мацхейнце. Сообщаю я, наконец, своим товарищам. Все мы понимаем, что это означает. Хотя мы понятия не имеем, что случилось с нашим сослуживцем, можно предполагать, что поездка Мюллера завершилась трагически. Мы нашли одного из его людей, мертвого и зарытого в землю, вовсе не в той стороне от дисторсии, где следовало бы ожидать. Мне не приходит в голову никакое объяснение, кроме того, что Эстер полностью дезориентировала солдат. Кто знает, как долго они кружили бы вокруг базы, прежде чем с ними произошло нечто непостижимое. И все это у нас под боком, почти на глазах у персонала базы. — Что будем делать, господин сержант? — спрашивает Гаус. Нужно сообщить лейтенанту. Сейчас скажу Вернеру, чтобы ехал к Костину и доложил о находке. Мы останемся здесь, будем охранять тело. Я ему передам. Говорю я голе, не сводя взгляда с трупа капрала. Я чувствую, что мне нужно убраться отсюда, сделать хотя бы несколько шагов, оказаться возле машин, только бы не смотреть на зажаренного человека. Водяная блоха, которая стоит на башенке, фотографирует нас». После последней встречи в медсанчасти Нэмми пишет мне письма. «Хотя мы видим друг друга каждый день, у нас не находится времени поговорить, хотя бы немного побыть наедине. Сегодня мы до позднего вечера прочесывали пустыню в поисках других трупов остального отряда Мюллера. Когда вернулись к ужину, усталые и подавленные, я сказал Нэмми, что не чувствую ничего, кроме распухших ног и обожженных на солнце щек, стоя в дверях столовой и вытирая руки грязной тряпкой». Возможно, я и солгал, поскольку ненависть моя никуда не делась. Я ненавижу все и всех. А больше всего ненавижу себя за то, что не сумел остановить ту бойню, убедить командование не посылать людей в тригель. Ненависть это подобно большому красному сгустку, преграждающему путь кровообращению. Пересохшее сердце замирает, и я ощущаю себя вылепленной из белка машиной, которая исполняет приказы исключительно по привычке. После импровизированного ужина я падаю на матрас. Хочется заснуть и стереть этот день из памяти, но мне это не удается. Стоит закрыть глаза, и под моими веками возникает образ обгоревшего мертвого тела Капрала Хейнца. Я несколько раз зову Эстер, но безуспешно. У меня даже нет возможности спросить, зачем она это сделала и где нам следует искать пропавших солдат. Через час я выхожу наружу. Закурив, слоняюсь в тени, идя вдоль ограждения. Теоретически это не положено по уставу, но никто здесь не морочит себе голову подобными вещами. На середине плаца мимо меня проходит двое часовых из отделения Вернера, старший рядовой Хайлер и рядовой Грим. Трудно даже понять, как они еще держатся на ногах после всего того пиздеца, что случился за день. Они о чем-то вполголоса разговаривают, а потом Хайлер светит мне фонарем прямо в лицо. Я прикрываю глаза рукой. Извини, Маркс, не узнал тебя издали. Из нас троих, Эрнст, только меня не должно здесь быть. Ну да, он роется в кармане. Нэми, похоже, предполагала, что ты будешь бродить без дела и дала для тебя кое-какую записку. Подтверждения не требуется. Поблагодарив его, я возвращаюсь к палатке. Каждое письмецо, которое я получаю от девушки, для меня как праздник. Порой ей хватает сил лишь на пару слов, или короткое «держись». Но иногда, как на этот раз, она пишет несколько фраз, заставляющих меня широко раскрыть от удивления глаза. Неми читает мои мысли ничем не хуже Эстер. Ненависть к себе хуже всего, Маркус. Живые существа нуждаются в тепле и хотя бы в тени надежды. Ибо чем они без этого отличаются от роботов? С какой целью они ощущают боль и удовольствие? И почему человек не теряет умение чувствовать в детстве вместе с молочными зубами? Я знаю, что ты чувствуешь нечто большее, чем обожженную кожу и ненависть к себе. Я в этом уверена. И пока я жива, есть шанс успокоить эту боль, пусть даже лишь на время. Ты можешь закрыть глаза и ощутить то тепло, которое я пытаюсь тебе дать. Можно говорить, что жизнь тяжела и уже лишена всякого смысла. Можно жаловаться на войну и решение командования. Но настоящий ад... начинается тогда, когда ты лишен защиты перед злом, которую может тебе дать только другой человек. Ты должен это понять, Маркус. Ибо если ты перестанешь в это верить, я тоже лишусь веры. Я лишусь сил, чтобы ответить на вопрос, какого черта все это надо? Именно так, Нами. Смутно думаю я. И если бы я знал или хотя бы догадывался, какого черта мы вообще живем, мне было бы намного легче. Как же мне не хочется тебя подвести. Пятница, 8 июля, 2 часа 55 минут. Сон никак не приходит, но заснуть в конце концов нужно, чтобы иметь хотя бы шанс на контакт с Эстер. Я мог бы выпросить у капитана за но после него-то шлюху уж точно не пожелает со мной общаться. Я тупо смотрю на низ матраса, на котором спит Петр. Тело мое напряжено до предела. Стоит пошевелиться, и кожа, мышцы, кости треснут за секунду. Мне ничего не остается, кроме как потеть и вращать глазами, а в голове проносятся десятки мыслей. О родителях, о сыне, о растраченном впустую прошлом и о будущем, которого нет. Я думаю о капрале Хейнце и капрале Дрейфусе. Что бы случилось, если бы партизаны распяли его на кресте у нас на глазах? Наверняка мы перебили бы их всех, не обращая внимания на потери, и осквернили бы их трупы. Но смогли бы мы вновь пережить те ярости, отчаяния, которые охватили нас на базе Эрда? Стали бы ломать стулья, как тогда, во время просмотра фильма о казни? Чья смерть страшнее всего и больше всего требует отомщения? Мы подобны мяснику-вегетарианцу. Шлюхе, которая влюбляется в каждого клиента. Поэтому. который питает отвращение к словам и декламирует молчание. Мы столь же лишены смысла, как соломенная подстилка перед входом в хлев. Мысли отнюдь не веселые. Скорее они похожи на ту черную воду, которая переливается в голове, когда очень хочешь заснуть или воспринимаешь сон как обязанность и именно потому понимаешь, что для подобных радостей уже слишком поздно. Ты будешь бодрствовать до рассвета. Наша смена на посту у ворот заканчивается в 10. Глаза чертовски зудят и закрываются сами, когда из-за возвышенности появляются три фигуры. Я выхожу на дорогу и смотрю в бинокль. Те о чем-то долго разговаривают, размахивая руками, а потом двое садятся в тени пригорка, третий же направляется дальше в сторону дисторсии. Водяная блоха и Гаус сжимают приклады пулеметов по обе стороны поста, а я киваю пуричу, чтобы тот поднял задницу и встал рядом со мной у первого заграждения. «Это Хавар Салтик!» — говорит Даниэль, когда мужчина подходит на расстояние в 20 метров. «Староста из Кумиша!» «Точно!» «Соттер показывал мне фото, которое он сделал во время патруля. У этого типа характерный шрам на щеке и лбу. И видна разорванная бровь. Нам нельзя идти к нему вдвоем». Как думаешь, сумеешь с ним поговорить? Если он говорит по-римарски, наверняка? Мы приказываем ему остановиться перед бетонной крестовиной. Пурич подходит к нашему гостю, чтобы его обыскать. Они о чем-то разговаривают, энергично жестикулируя. Выясняется, что староста Селения пришел просить нас освободить жителя Кумиша, одного из водителей, схваченных в окрестностях Атартена. Я докладываю об этом лейтенанту Остину, который сегодня исполняет обязанности дежурного офицера. Через несколько минут появляются лейтенант Мерстрем и жилистый Фрэнки, старый спец, чем-то похожий на чудовище Франкенштейна. У меня возникает мысль, что Салтик при его виде обделается в штаны, но тот отважно держится, пока спецназовец надевает ему на голову черный мешок, похожий на чехол для мотоциклетного шлема, хотя наверняка не столь просвечивающий. Никто из гражданских не вправе видеть, что находится за стенами базы. В воротах появляется Усиль со своими солдатами. С тех пор, как Олов Инка угодил в медсанчасть, его смена укомплектована не полностью, и четверо солдат вынуждены выполнять задачи всего отделения. Один пойдет в кабину Кавказа, двое к пулеметам, а командир займет позицию в одном из гнезд. «Что это за черномазый?» — спрашивает Усиль, зевая во весь рот. Я коротко рассказываю, кто этот жилистый Армай и о чем он настолько что попросил. Поскольку парни из четвертого отделения появились раньше, я могу пойти следом за Мерстримом в здание командования. По дороге встречаю Бенеша. Он таращится на меня словно бык с холодной яростью на физиономии. Возможно, он сплюнул бы под ноги или сделал еще какую-нибудь глупость, если бы между нами не встал Гаус, глядя на этого скота сверху. Раздается злобное сопение. У тебя что, астма, уебок сраный? Шепчет Гаус. Успокойся, Вим, я трогаю его за плечо. Не трогай говно на службе. Это я угандошил твою кошатину, мой сладенький. Также шепотом отвечает Бенеш. Ломом, по хребтине и пиздец. Я чувствую, как Гаус внезапно застывает, словно в эпилептическом припадке, и напрягается, как струна. «Лишь в последнюю долю секунды я успеваю оттащить его в сторону». «Он все врет, Вим. Не поддавайся на провокацию». «Откуда ты знаешь?» — спрашивает тот сквозь зубы. «Сержант Крелл видел, как все произошло. Стерву сбила машина». «Я специально выбираю Крэлла. Вряд ли будет легко его о чем-либо расспросить». «Почему ты мне не сказал, Маркус?» Не хотел лишний раз напоминать. «Я делаю глубокий вдох и выдох. Ты же знаешь, какая была стерва». Недоверчивая и быстрая, как стрела. Этот кабан в жизни бы ее не поймал. Она перебегала дорогу и попала под грузовик с щебнем. «Точно!» — сомневается Гаус. «Точно, старик!» Бенеш врет и не краснеет, чтобы тебя спровоцировать. «Он уже труп! Поверь!» — твердит Вим, тряся головой. «Разделаешься с ним позже, обещаю. А теперь успокойся. Сейчас не самый подходящий момент». Если бы Вим бросился перед воротами на Бенеша, Тот мог бы применить оружие и безнаказанно пристрелить Гаусса. Я только что сдал пост усилию, и теперь там несет службу его отделения. Только глупец или полный безумец решился бы напасть на часового. Водяная плохая и баллард хлопают Гаусса по спине, охотно подтверждая мою ложь. Тот перестает метаться, лишь время от времени повторяя. «Не прощу этому хряку». Я лично не возражал бы, если бы этой же ночью он забил Бенеша насмерть и закопал в песке. Всем стало бы только лучше. Кто-то мог бы даже спросить, почему такие люди, как Хейнси или Дрейфус, умирают, а такие, как Бенеш, продолжают ходить по земле, провоцируя других. Подобный вопрос лишь доказал бы серьезную наивность и искривление мозгов у того, кто его задал. «Мне нужно спешить. Лейтенант Мерстрем уже скрывается в дверях здания». В самом деле весьма странно понимать слова, произнесенные на чужом языке. Понимать их все лучше, видеть второй слой смыслов и вплетенные во фразы чувства, злость, решимость и едва скрываемую гордость Армая. Меня допустили к разговору лейтенанта Остина с Хаваром Салтиком, чем я жадно пользуюсь. Но пока что он лишь повторяет свою просьбу, пытаясь убедить господина офицера, что его сосед не причинил никому вреда. «Все они, все их селение — жертвы этой войны, может, даже в большей степени, чем мы». Неми сидит рядом с Остином, шепча ему на ухо, что сказал староста, и лишь иногда задает вопросы. «Я перевожу все стоящему у стены сержанту». «Они — жертвы?» — возмущается Голя. «Гребанные коллаборационисты». «Те из палат Гаргана наверняка». «Они все одинаковые, Маркус». «Стоит на мгновение отвлечься, и они всадят тебе нож в спину, а потом еще дважды провернут». Возвращается лейтенант Мерстрем с майором Вилматсом и капитаном Бэком. Становится по-настоящему тесно, так что капитан предлагает всем выйти, кроме офицеров, а также Нэми и меня. Он объясняет Вилматсу, что я знаю Армайский и могу пригодиться. Хорошо, что ему об этом уже известно. Майор смотрит на меня холодным испытующим взглядом. Командир роты явно пришел с готовым решением в голове, поскольку разговор длится недолго. За освобождение жителя Кумиша он требует полного сотрудничества, информирования обо всем, что происходит в окрестностях, и готовности принимать наши патрули, пусть даже ежедневно. Староста Николебли соглашается. Вилматс тоже не возражает, но как бы между делом добавляет, что нас интересует история холма Тартен. Салтик пристально на него смотрит, а затем упускает взгляд. «Я не смел спросить, но нет ли у вас тут врача?» «Тихо», — говорит он. «Да, у нас есть медицинский пункт», — отвечает капитан Б. устами «Иногда из-за холма в нашем селении болеют люди. Болеют, а потом умирают. Или полностью сходят с ума, как тот человек, которого вы встретили в апреле. Он на мгновение замолкает. Вас наверняка удивляет, почему мы отсюда не сбежали. Многие бы так поступили, но здесь наш дом. К тому же холм чаще нас защищает, чем ранит. Повстанцы и прочие нехорошие люди не заходят в кумиш, разве что в крайнем случае. Кто-то болен? Ему нужен врач? Спрашивает Бек. Мой внук, Бехрам, болен с воскресенья. Сперва мы думали, что это какая-то обычная болезнь, но вчера он перестал узнавать свою мать. Я чувствую, как у меня по коже бегут мурашки. «Подождите немного, я поговорю с начальницей медсанчасти», — говорит Бэк. Одновременно Вилмац официально обращается к Мерстриму. «Лейтенант, подготовьте пленного. Разрешаю его освободить». Неми ненадолго нас покидает, ей нужно в туалет. Капитан объявляет перерыв. В комнате вместе с Сидым Армаем остается только лейтенант Остин, который просматривает лежащий перед ним журнал, и я, подпирающий спиной жестяной подоконник. Окно плотно закрыто толстой упаковочной бумагой, жесть злобно впивается в бедро. Хавар Салтик поворачивается на стуле и смотрит на меня. «Вы ведь понимаете, что я говорю, да?» «Да, понимаю. Отвечаю я с диким акцентом, как когда-то капитан Ахари». Вы знаете, что старик не лжет. Вы мне верите. Я лишь задумчиво киваю. Вера тут совершенно ни при чем. Маленький Бехрам медленно умирает. Мне хочется утешить Салтика, сказать ему, что нас окружает лишь сон, и мы не можем сегодня друг с другом разговаривать, потому что на самом деле я давным-давно покончил с собой в Сигарде. Я поехал туда, чтобы совершить самоубийство в рамках закона, и мой план удался. Я сел в кресло в стерильной комнате. Работники клиники девитализации «Омега» пристегнули меня ремнями и исполнили приговор, который я сам себе вынес. За всей процедурой наблюдала комиссия из пяти человек. Инспектор ДКД, священник, представитель клиники, окружной судья и активисты из правозащитной организации. Судью звали Давильде. Он 30 лет работал в Верховном военном трибунале и даже когда-то вынес смертный приговор за дезертирство. Как и Эстер, он не получал удовольствия от убийства, но не колебался, если требовалось убить. Даже в конце своей карьеры, работая на четверть ставки в окружном суде, Дэвид не испытывал угрозений совести. Он никогда не допустил бы, чтобы к смерти приговорили невиновного или ввели яд пациента с нарушением процедур. Но в тот день он явно решил, что все прошло как следовало, и вечером, как обычно, удобно уселся в кресло напротив большого камина, потягивая двенадцатилетние виски, подарок от любимой дочери, и гладя по голове старую овчарку по имени Оскар. Но салтику я всего этого не скажу, ибо откуда мне знать, как звали пса судьи Девильда? Естественно, я понятия не имею, как звали гребного пса. «Если что-то мне и привиделось, так это история девитализации, история моей жизни. Может, когда-нибудь в другой версии мира, в его триллионной итерации, я покончу с собой в Сигарде?» Две с половиной тысячи лет назад Гераклит Эфеский предсказал, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца. Гераклита называли непонятным в связи с трудностями постижения сути его трудов. Философ использовал аллегории и неточные выражения, писал о живом огне, не желая, чтобы каждый глупец имел доступ к знаниям. К тому же в те времена люди еще не знали многих слов. Мы выходим за ворота, чтобы спокойно поговорить. Сержант Голя, сержант Северин и мы с усилим. Часовые из отделения Мосталика пытаются возражать, но Борис Северин тут же ставит их по стойке смирно. Мы проходим еще немного в сторону двух пригорков и останавливаемся на обочине. Голя достает сигареты. Воистину, чертов парадокс. Курить хочется сильнее именно сейчас, когда любое курево на вес золота. Ну, так, какова повестка дня? Наконец спрашивает Северин. Парни, расскажите сержанту, что случилось. Говорит Голя. Я с легким отвращением рассказываю об утренней стычке между Бенешем и Гауссом. Естественно, приходится вспомнить о событиях двухнедельной давности, о кошке с перебитым позвоночником, о чайне Гаусса и наших попытках его успокоить. Затем я возвращаюсь к событиям апреля, к наказанию Бенеша за издевательство над молодым солдатом. Усиль дополняет мой рассказ, подчеркивая, что как командир отделения он несет ответственность за происходившее с хоки но это никак не меняет того факта, что Оскар Бенеш получил по заслугам. «Значит, именно таков его повод мстить Гаусу? уточняет Северин. «Совершенно верно, отвечаю я. Таков его повод мстить нескольким людям, включая меня». Бенеш постоянно ко всем цепляется, подытоживает усиль. «В моем отделении только Трумэн с ним как-то справляется, но Юрий вырос на улице, как и я». «Думаете, этот ублюдок действительно это сделал?» — продолжает спрашивать сержант. «Понятия не имеем, признаюсь я». Но хватит и того, что Вим теперь ни о чем другом думать не может, только и ждет, как бы отплатить Бенешу. Похоже, он так мне до конца и не поверил. Мне тоже так кажется, кивает Голя. К нашему, блядь, несчастью. Бомба тикает, криво усмехается Северин. В таком случае нужно провести управляемый взрыв. Вывести их куда-нибудь и позволить подраться. Иначе они убьют друг друга на базе или, хуже того, пострадает кто-нибудь еще. Как думаешь? Обращается он к Голе. «Но я от этого не в восторге», — отвечает сержант. «Мало нам хлопот, так теперь еще и гладиаторские бои устраивать». «Успокойся, Ян». Северин хлопает его по спине. «Немного развлечься никому не помешает. Оба в тяжелом весе, может выйти неплохая драка. Будешь судить, как бывший профессионал?» «Да ты, блядь, с ума сошел!» «Ну, тогда судить буду я. Возьмете меня с собой». «Мы даже договариваемся о времени и месте встречи». «Во время караула отделение усилия, за возвышенностью напротив базы. Нужно только попросить операторов дронов, чтобы какое-то время не летали над нами или, по крайней мере, держали язык за зубами». Норман не скрывает своего возмущения. «Я первый раз вижу, чтобы нечто столь банальное так взволновало моего друга. У него не умещается в голове. Как у нас могла возникнуть кретинская идея устроить драку?» «Он нервно грызет спичку». А если кто-то погибнет? Мы этого не допустим. Не допустите! Хватит того, чтобы у Бенеша оказался припрятан кусок проволоки, который он воткнет Гаусу в глаз. Или Гаус подберет камень и размажет Бенешу затылок. Ты не думал о последствиях? Это решение сержантов. У меня хватает заботы поважнее, Ларс, раздраженно отвечаю я. Не знал, что ты будешь так из-за этого переживать. Ты не чувствуешь, Маркус, что пустыня нас выпотрошила? «Ты в самом деле хочешь рисковать жизнью солдата и своего отделения вместо того, чтобы просто навести порядок?» «Не я это придумал». «Но ты мог возразить», — со злостью говорит он, скребя себя по всему телу. Подозреваю, что пустынные блохи атаковали Ларса, когда он сидел в ночном карауле у ворот. Некоторые более подвержены укусам насекомых. Может, их пот пахнет иначе, а может, кровь напоминает маленьким кровопийцам нектар. «Черт, ну и зудит!» Он стягивает футболку перед зданием медсанчасти. «Придется продезинфицироваться! К инке я сейчас не пойду!» «Пойду один!» «Что за хрень?» — бормочет он себе под нос. «В палатке у меня есть аэрозоль!» Я захожу в медсанчасти без него. Немного разговариваю с Хансеном, спрашиваю про доктора Заубер, якобы она уже второй час сидит у капитана Бека. Я заглядываю в палату, где лежит Олаф Инка. Начальница медсанчасти ввелела перенести остальных пациентов в другие помещения. Олаф спокоен, можно даже сказать, напоминает труп. Он смотрит в окно остекленевшим взглядом, в котором не найти и следа каких-либо чувств. Я провожу рукой перед глазами больного. Он моргает и какое-то время видит меня, что-то шепчет запекшимися губами. Гильде и Хансену, вместо того, чтобы постоянно друг с другом ругаться, следовало бы дать ему воды или поставить капельницу. На тумбочке возле стены я нахожу бутылку теплой минералки. Инка присасывается к ней, словно зверь, и пьет маленькими глотками. По заросшему подбородку стекают струйки. «Ты пришел?» — говорит он чуть громче. «Я пришел тебя навестить, Олаф. Слегка застигнутый врасплох отвечаю я. Как ты себя чувствуешь, старик? Помнишь, как меня зовут?» Я помнил твое имя, Маркус. Я знал и больше имен, это было нетрудно. Но теперь не помнишь? Теперь меня нет, ты ж знаешь. Все обрушилось. Что обрушилось, Олов? Ну, такое светлое вокруг. Он удивленно смотрит на меня. Ты же вроде видел. Свет, подсказываю я. Все пространство, Маркус, в котором мы плавали, будто рыбы. Теперь его уже нет, оно обрушилось, когда я спал. «Я открыл глаза, и все стало мертвым. В нем уже не было того тепла. Теперь мне нужны уколы и таблетки, чтобы говорить». «Я знаю, что он оказался в петле, из которой мне его не вытащить. Ибо, возможно, я сам застрял в другой петле, несколько большей и не столь очевидной. И если Инка прав, если все обрушилось, никто из нас не видит настоящего мира». Мы спим с открытыми глазами, и нам лишь снится эта война день за днем. И мы просыпаемся, когда умираем. Может, для маленького Бихрама, Олафа и Капрала Хайнца еще есть какая-то надежда? Суббота, 9 июля, 0 часов 45 минут. Электромагнитная волна, проходя сквозь тело, отдает ему часть энергии или подвергается преломлению и отражается тканями. Длинные волны с низкой частотой проходят сквозь тело почти без потерь, но микроволны теряют большую часть энергии на поверхностных тканях. Вода вызывает сильное затухание распространяющейся волны, из-за чего ткани с большим содержанием жидкости, такие как мышцы или кровь, поглощают энергию значительно сильнее, чем ткани с малым содержанием воды. Шестая информация. Head of Darkness использует в военных целях автономные излучатели волн, соответствующих размерам атакуемого объекта. Волна проникает вглубь клеток с многих сторон, вызывая явление резонансного поглощения энергии. Резонансная частота для взрослого мужчины составляет от 47 до 77 МГц, в зависимости от того, изолирован он электрически или нет. Во время атаки с помощью микроволн из диапазона А значение поглощаемой энергии увеличивается от 5 до 10 раз в суставах, шеи и ногах. Для головы, то есть в том числе для мозга и глаз, явление резонанса происходит при частотах из диапазона Б от 350 до 400 МГц. Седьмая информация. Френическое свечение имеет голубой цвет, но не является божественным сиянием. Эстер впрыскивает в меня знание словно яд, блокируя защитные механизмы. Я не могу перестать ее слушать, не могу открыть глаза, не могу уйти с ночного урока. Следующей темой станет цель нашего пребывания на базе дисторсия. В течение двух недель она готовила нас к познанию истины, до божественного откровения рукой подать. Я вываливаюсь из сна прямо в пропасть. Воет сирена, слышен грохот выстрелов. Петр запутался в штанах и, ругаясь, валится на пол. Я смотрю на часы, всего четверть второго. Что происходит? Ошеломленно спрашиваю я. Не знаю, блядь, понятия не имею. Где Адам и Ларс? Песклявая сирена на крыше склада сводит с ума. До сих пор она звучала только дважды, после взрыва Окулюса и после сожжения дома в палат Гарга, когда нас атаковали партизаны. «Похоже, случилось нечто не менее серьезное. Парни из моего отделения выбегают наружу, где Норман уже выстраивает своих. В нашу сторону бежит сержант Голя. Мы дожидаемся усилия». «Быстрее, господа!» — кричит сержант. «У нас тут страшный бардак!» Мы узнаем, что вся смена из взвода Северина оставила ворота и сбежала в пустыню. Они оглушили командира, капрала Мосталика, и бесследно улетучились». Часовых, которые это заметили, только что обстрелял кто-то, притаившийся в темноте. «Убитые есть?» — уточняет Норман. «Пока неизвестно. Я бросил туда отделение Вернера с оставшимися людьми Мосталика». Из пустыни доносятся короткие пулеметные очереди. «Слышите, что творится? Бегом по машинам и приготовиться к выезду!» Через плац мчится лейтенант Остин, сжимая в руке шлем. «Где Северин?» — орет он голе. «У ворот, господин лейтенант, командует обороной!» «Мы сейчас выясняем, сколько там этих ублюдков, и сразу же поезжайте!» «Так точно!» Сразу же затягивается на 15 минут. Через четверть часа операторы дронов докладывают, что в полукилометре к северу от базы находится отряд партизан. Две машины, 11 или 12 человек. А на дороге лежат четыре тела, вероятно, наших солдат, которые дезертировали и напоролись на противника, выйдя прямо под дуло автоматов. Даже верить не хочется. Что самое странное, партизаны стреляют беспорядочно во все стороны. На экране видны яркие полосы, летящие в сторону гор и автострады. Повстанцы явно пытаются отразить чью-то атаку, но мы не видим, во что именно они целятся. Меня пробирает мороз по коже. и лишь сигнал к выезду приносит облегчение. Мы выезжаем на трех Скорпионах при поддержке одного Феникса. Три наших пулемета и бортовые орудия беспилотника плюются огнем в атакующих. И снова, как и в прошлый раз, повстанцы стараются избежать непосредственного столкновения. Они прыгают в свои внедорожники и пытаются бежать в сторону палат Горга. Одну из машин, в которую попал дрон, сразу же охватывает пламя. Возле нее остается отделение Нормана, а мы с усилием мчимся следом за второй, расстояние до которой опасно увеличивается. Примерно в километре дальше видна первая вспышка. С стреляет в небо гейзер голубого света, потом еще один, отчетливо изгибающийся в сторону автомобиля партизан, а сразу же за ним третий, ослепительная электрическая дуга. Я приказываю Баларду затормозить, несмотря на вопли сержанта. Усиль отдает аналогичный приказ. И как раз вовремя. Голубые молнии уже атакуют машину перед нами, швыряя ее влево и вправо, и вправо. пока Таня съезжает парке, с дороги и, вреди, и не ударяется тиканье, о камень. Выберите пункт Ее нет, плотно охватывает кнопку, переплетение опыта. светящихся пальцев, убивая всех находящихся внутри. внутри. Вкладку, Никто из странице, повстанцев не пытается вдруг, сбежать. Страницы, Я совещаюсь с Голей, узава, который, диалога, который наконец диалога, понял, что на. продолжать погоню Поэтому мы не можем. Все подруг... Сержант отдает приказ возвращаться на базу. По дороге к нам присоединяется отделение «Нормана». Они застрелили четверых боевиков — А потом для надежности еще бросили в горящий остов гранату. Мы возвращаемся не кратчайшим путем. Нужно сделать крюк до подъездной дороги к базе, где, как мы предполагали, погибли наши товарищи. Не выдержав напряжения, они ударились в панику, стоя на посту, и похоже покрыли себя позором. Их поглотил страх перед пустыней. Свет фар по очереди выхватывает из темноты тела. Мы грузим мешки в грузовой отсек нашей 250-ки. Пурич перебирает четкие бормоча молитву. Подобные набожные моменты настолько не соответствуют знакомому образу Даниэля, готовому с дьявольским взглядом потрясать кулаками и ругаться, на чем свет стоит при виде врага, что я даже качаю головой от удивления. Видимо, ему каким-то волшебным способом Удается соединить неподходящие друг другу фрагменты, причем столь гладко, что при этом не скрежещут никакие шестеренки. А табричная. может, я просто их не о слышу, окей. ибо мои уши заливает тьма, в, в которой все мы тонем, будто в смоле. С абсурдным чувством облегчения мы внимание. возвращаемся к свету, в населенный призраками дом, с каждым днем становящийся все безлюднее. Сразу же после операции мы являемся с докладом капитану Беку, который взволнованно расхаживает по комнате, бледный от усталости. «Не понимаю!» — кричит он. «Не понимаю, блядь, что вы мне говорите!» «Господин капитан», — отвечает лейтенант Остин. Присутствующие здесь сержант Голя, капрал Тренд и капрал Усиль увидели вспышку, которая уничтожила машина убегавших от нас партизан. «Марсель, твою мать, какую машину? Они обе уничтожены!» В первый автомобиль попал выстрел с «Феникса», а затем его обезвредило отделение капрала Нормана, терпеливо объясняет лейтенант. Вторая машина повстанцев преодолела значительно большее расстояние и на глазах преследователей угодила в нечто похожее на эпицентр грозы. Мы не знаем, что это, некое природное явление или нечто иное. Я делаю шаг в сторону офицеров. В это мгновение в дверях появляются майор Вилмац и лейтенант Мерстрим. но я не позволяю им сбить себя с толку и поднимаю руку, будто в учебке. «Разрешите кое-что добавить, господин капитан?» «Говори Тренд, только постарайся короче». «Господин капитан, это неприродное явление. Прошу прощения, что повторяюсь, но нас атакует гигантский объект, который находится под нами. Из обрывков информации, которые я получил, можно сделать вывод, что данный объект не позволит нам пересечь обозначенную границу». Он весьма продвинут технически и может использовать в своих целях различные аномалии. Опять фантазии! Микель Бэк тяжело опускается на стол. Пять дней назад Капрал Трент предполагал нечто подобное в связи с пропажей отряда лейтенанта Мюллера. Остин старается говорить как можно спокойнее. Найденный к северу от базы труп Капрала Хейнса, а также случившееся сегодня с повстанцами, вполне соответствуют данному описанию. Мы не можем отвергать такую возможность, пока ее не проверим. Хочешь сказать, Марсель, что нас окружает некий барьер? Маркус, поделись с господином капитаном своими подозрениями. Просит Остин. Я считаю, что нечто, находящееся под землей, хочет заставить нас повиноваться и потому с самого начала пытается запереть нас в ловушке и одновременно размягчить. Оно способно влиять на электромагнитное поле в радиусе нескольких километров от Атартена. В боевых целях оно также использует излучатели волн. «Но что ему от нас нужно? О чем ты говоришь, сынок?» Думаю, это выяснится в ближайшие несколько дней, а может и часов. Это видно даже по растущим потерям. Объект готовился к столкновению с нами с первого дня нашего пребывания на базе Дисторсия, а может даже и раньше. Алгоритм могло запустить присутствие инженерных войск. Сзади слышится чей-то кашель. Я уверен, что это Вилматс. «Капрал Трент прав, капитан», — говорит майор. «У нас есть основания предполагать, что объект, о котором речь, — огромный беспилотный корабль, который самим своим присутствием вызывает аномалии. Я сам долго не мог в это поверить, даже после того, как полковник Морец поручил мне проверить дисторсию. Пауль весьма здравомыслящий человек, даже в большей степени, чем Тыбек. «Тем не менее, нам надлежит составить рапорт и до прибытия подкрепления взять под охрану находящуюся на корабле технологию. Как он там называется, капрал?» «Хэрс оф Даркнесс», — машинально отвечаю я. «Вполне адекватное название», — кивает майор. «Предлагаю перестать делать вид, будто мы устанавливаем мир в регионе и сразиться с настоящим врагом». Капитан Бэк смотрит на него, широко раскрыв глаза. «Когда-то давно, в самом начале миссии, Души наши тоже были грязны. Мы прибыли в ремарк с наслоениями жирного налета, годами копившегося в мозгах. Память либо создает эти чертовы слои год за годом, либо внезапно захлестывает сознание. Люди таковы по своей природе, и лишь иногда, когда им удается превзойти себя, ярко вспыхивают, совершая акты творения или самопожертвования. Так что, если честно, мы прибыли сюда в плачевном состоянии. Есть, однако, принципиальная разница между смертью, которую ты носишь в себе с детства, и тем отвратительным пальцем, которым Эстер ковыряется в твоем нутре. Уже не измены, не несбывшиеся надежды и не выполнение обещания, не трусость или внезапные приступы агрессии против более слабых формировали нас с того момента, когда мы прибыли в пустыню. Мы не очерняем человечность, не дискутируем с ней. Мы избавляемся от человечности. Атрофируется личность, распадаются социальные причинно-следственные связи. Нас выскребли из материнской утробы, бросили среди камней и вынудили проявлять механическую активность. Синдром Катара, затронувший часть персонала дисторсии, можно сравнить с биологическим манифестом. Пациенты доктора Заубер заявляют миру каждым своим жестом и словом что из субъекта, из конкретного кого-то они превратились в неопределенное нечто, а затем в кровавое, нечеловеческое ничто. В четверть одиннадцатого Хавар Салтик привозит маленького Бихрама. «Балард стоит рядом со мной, перед обвисшим входом в палатку. Мы провожаем взглядом Армая с мальчиком на руках и идущую за ним девочку-подростка. У обоих завязаны глаза». К медсанчасти их сопровождают четверо солдат из отделения Соттера. Думаешь, они пришли бы сюда, если бы знали о новых случаях? Наверняка бы пришли, даже зная о старых. Я протягиваю Крису сигарету. У них сложилось сложное впечатление, будто военная форма, оружие и все это электронное говно защитят их от пустыни. Ночью свихнулись трое солдат Северина, говорит Балард. Потому-то их товарищи, стоявшие на посту у ворота, решили съебаться, куда глаза глядят. И еще Фрэнки, мрачно усмехаюсь я. Порой мне кажется, будто Эстер стреляет своим безумием наугад, попадая в случайного человека или задевая нескольких. Но иногда я подозреваю, что у нее утонченное чувство юмора. Да уж, чокнутый спецназовец, шутка та еще. Мой друг уже явно сыт всем этим по горло. Сколько еще пройдет времени, Маркус, прежде чем мы тут окончательно сгнием? От нас уже воняет. Я перестаю его слушать, думая о ночном совещании и утренних событиях, после которых майор Вилмац показал себя совсем другим человеком, может, не самым лучшим и недостойным доверия, но полным решимости узнать правду. Бенеш и Гаусс, вместо того, чтобы драться на кулаках, схватили за кирки и пятикилограммовые молоты, которыми начали ломать пол в лаборатории. Задремав около трех утра, я увидел во сне ворота в подземелье, после чего потащился к майору, чтобы показать ему это место. По иронии судьбы, оно находилось почти под его столом, в комнате для допросов. Когда солдаты раскрошили толстый слой бетона, нашим глазам предстал железный люк, вокруг которого извивались зарытые в землю кабели. Они вели глубже, внутрь гадеса. Но возможности разглядеть их внимательнее у меня не было. Офицеры приняли решение, что мы должны покинуть помещение. как будто им хотелось уберечь нас от правды, даже меня, грёбаного проводника. Вилмац, Мерстрем и Остин, а также два сержанта, Голи и Северин, остались в здании, а мы вернулись на плац. Лейтенант Майя Будни, похоже, тоже не заслужила посвящения в тайну. Она ходит среди нас, расспрашивая про наше отношение к миссии и прочую хрень. В конце концов, доведенный до бешенства Адам Вернер смотрит на нее так, что она поворачивается и уходит. Мы стоим и ждем, все больше теряя терпение. После получаса ожидания, наконец, не выдерживаем. Даже спокойный до сих пор Ларс начинает ругаться. Собираемся у входа в столовую. По базе уже ходит слух, будто в лаборатории нашли нечто необычное. Несколько парней расспрашивают о подробностях, в особенности Паттель и кранец. Обязанными хранить тайну мы себя не чувствуем, так что рассказываем о запертом спуске в подземелье. «Что это может быть?» — возбужденно спрашивает Рэмми Кранец. «Когда-то здесь находилась научная станция. Будто бы там занимались геологическими исследованиями», — объясняет Баллард. «Возможно, это туннель в старые рудниковые шахты», — добавляю я. «Помнишь, Крис, Вайнхаус упоминал про подземное озеро?» «Кто такой Вайнхаус?» — задает вопрос Патель. «Не интересуйся, Виктор, а то тебе рожу перекосит». Баллард хлопает его по плечу. Разговор переходит к бегству часовых. Оказывается, все они были из отделения листа. Когда Капрал не явился на сборный пункт после отпуска, Мосталик взял их под свое начало. Золотать дыры в их головах было нелегко. Этими парнями командовали попеременно, он и сержант Северин. Казалось, все в порядке, и можно больше за них не волноваться — Но когда вечером трое солдат из бывшего отделения Бернштейна начали терять сознание, что-то, похоже, порвалось у них внутри. Нас зовут после обеда. Сержант Голя велит моему отделению и отделению Нормана собраться у входа в лабораторию. На страже стоит толстяк с автоматом на изготовку и взглядом одинокого пса. Мы входим в здание и сворачиваем в комнату для допросов. В полу зияет черная дыра, проклятая червоточина. Кто-то уже справился с замком и засовом, люк открыт. Видны бетонные ступени. На деревянном табурете недалеко от спуска в подземелье сидит лейтенант Остин, листая книгу с оторванной обложкой. «Что читаете, господин лейтенант?» — решительно спрашивает Дафни. «Нашел за шкафом что-то научно-популярное», — отвечает Остин. «Называется «Гиперпространство». Во сне в три утра черная дыра вела в пещеру». Длинный коридор вел к берегу слегка фосфорицировавшего подземного озера. Я помню выступающие над водной гладью силуэты, слепленные из воды фигуры. Увидев их, я бросился бежать. Дальше снова вел проход, заканчивавшийся стеной. Тревога усиливалась, по спине стекал пот. Я ощутил движение воздуха, легкий сквозняк. Скалы передо мной образовали нечто вроде печной трубы. Поднявшись выше, по выступающим камням, можно было заглянуть в находившуюся за стеной маленькую щель. Забравшись туда, я посмотрел вниз. Меня бросает в дрожь при одном лишь воспоминании о зияющей в земле ранее, расщелине глубиной в несколько сотен метров, ведущей к сердцу Годесса. На дне ее переливалось мертвенно пульсировавшее голубое сияние, которое ненавидело меня больше всего на свете. «Успокойся, Маркус. Толкает меня в плечо Голя». «Что такое, господин сержант?» «Не знаю, ты вдруг начал что-то бормотать». Он привел меня в чувство как раз вовремя. Из подвала выходят три фигуры в капюшонах и серебристых скафандрах. Одна из них направляется к Остину и просит помочь снять костюм. Это капитан Бек, который наверняка видел пещеру собственными глазами. Вилмес и Мерстрем обходятся без помощи. Аккуратно сложив костюмы, они убирают их в зеленые ящики. Баллард шепчет мне на ухо, что между слоями алюминиевой оболочки вероятно находится парафин, идеальная защита от электромагнитных разрядов. Разведка знала, чего ожидать, и защитила своих людей от аномалий, подобных той, что убила Кольберга и Персона в школе в Кумише. Нам, однако, такого великолепия не досталось. Капитан Бэк просит, чтобы мы спустились вниз, починили освещение и немного осмотрелись. Он ручается головой, что под землей безопасно. В конце концов, он сам только что побывал в туннелях. Я думаю, что вряд ли кому-то пригодится голова командира роты, когда через тела солдат внезапно пройдет миллион вольт. Я приказываю пересобрать МСК. Мои солдаты достают из жилетов короткие стволы и ставят их на место длинных, а также укорачивают приклады и присоединяют фонари. Второе отделение следует нашему примеру. Лишь у сержанта Голи нет ни жилета, ни запчастей, так что он ничего не заменяет. Сплюнув на пол, первым спускается в подземелье. Мы идем гуськом по ступеням, которых больше шести десятков. Я мысленно считаю их, пока ботинок не оскальзывается на мокром полу, заставив меня опасно пошатнуться. Внизу, у подножия лестницы, кто-то предусмотрительно оставил пластиковые коробки с лампочками. Может, проход ведет чуть выше, не вызывает такой клаустрофобии на пару метров короче? Может, озеро, занимающее половину пещеры, не фосфорицирует бледным светом? И тем не менее, я снова чувствую себя будто во сне. Чувствую тяжесть этого места, которое ученые отрезали от мира, уверенные, что спускаться сюда не следует. Я не помню устройства, вернее, остатков электронной аппаратуры, валяющихся вокруг озера. Когда я бежал в своем сонном видении, то не спотыкался о провода, как сейчас. Но все выглядело точно так же. Лишь глядя на лица водяной блохи и пурича и слушая, как нервно молится Даниэль, а Гаус ругается себе под нос, я окончательно понимаю, что это не мои галлюцинации. Это место нас ненавидит. Мы подсвечиваем себе фонарями, хотя темнота вовсе не кромешная. Кто-то протянул по стенам черный кабель, удерживаемый резиновыми обоймами, и через каждые несколько метров смонтировал электрические розетки и патроны с лампочками. Большая их часть перегорела, но оставшиеся продолжают рассеивать мрак. Голя приказывает заменить неисправные лампы. И, чтобы дело шло быстрее, идет вместе с отделением Ларса на другой конец озера. Им нужно пройти около 200 метров. Мы перемещаемся медленнее. Парни по очереди подходят к перегоревшим лампам, а Гаусс, похожим на отвертку пробником, проверяет, есть ли напряжение в розетках. Уже с первого взгляда видно, что проводка не повреждена. Слегка опередив свое отделение, я заглядываю в ближайший проход, ведущий от пещеры в сторону от артена. Свечу тактическим фонарем, но проход оказывается тупиковым. Он засыпан каменными обломками. В полутора десятков метров дальше находится еще один. Через несколько шагов он разветвляется на два туннеля. Трудно угадать, сумею ли я найти в окрестностях озера то самое место с щелью, откуда видна расселена в земле. Я продвигаюсь еще на полтора десятка шагов вглубь правого прохода. По влажным стенам и кристалликам теней скачет луч еще одного фонаря, создавая пантомиму теней. «Маркус, не ходи один!» — кричит мне вслед Баллард. «Мне нужно кое-что проверить, Крис. Оставайся у выхода и жди меня». «Еще чего, твою мать!» — говорит он уже значительно ближе. «Если это не приказ, я с тобой». Я даже не скрываю радости. Эти темные пасти вызывают чертовскую тревогу. Мы вместе углубляемся в толщу холма. Может, метров на пятьдесят. Сперва свод понижается, но потом уходит вверх, идти становится удобнее. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Обостренные темнотой чувства могут обманывать. Баллард тоже затаивает дыхание. «Слышишь?» — шепчу я ему. «Что?» Такой металлический размеренный стук. Ну, может, не совсем размеренный. «Погоди. Кажется, теперь слышу». Тук-тук. Тук-тук, тук. Звук постоянно повторяется, хотя и с разными паузами. Я свечу в ту сторону, но туннель в нескольких шагах сворачивает, так что нам ничего не увидеть. Сзади раздаются голоса. «Маркус! Крис!» Нужно что-то делать, прежде чем кто-нибудь всерьез ударится в панику. Возвращайся к парням и успокой их. Я сейчас приду. «Маркус, да ты шутишь!» «Нет, старик. На сей раз это приказ». В случае чего зови сержанта. Балларт уходит, и страх сжимает мне горло костлявыми пальцами, крепко сплетая их на гортани, когда я добираюсь до поворота коридора и движусь дальше. Стук становится громче, и я ощущаю дуновение холодного воздуха, совсем как в ночном кошмаре. Нужно спешить, но я иду все медленнее. Страх сковывает ноги. Проход внезапно расширяется на 3 или 4 метра. Краем глаза я замечаю нечто, выступающее из стен. Множество бесформенных очертаний по обе стороны туннеля. Замечаю и источник звука. Вырастающий из камня кожаный ремешок с пряжкой, который ударяется о стену при каждом дуновении ветра. Тук-тук, тук-тук. Мне тяжело дышать, но нужно осмотреться как следует. Свет фонаря выхватывает первые вплавленные в скалу фигуры — скорчившиеся в приступе паники, будто обращенные силы колдовства в камень. Я вижу конечности, фрагменты оружия или покосившийся на голове шлем. Иногда что-то не помещается внутри и выступает на несколько сантиметров, дула автомата, прядь волос, подошва военного ботинка, часть ранца или куртки или ремешок с пряжкой. Развернувшись кругом, я беспорядочно свечу во все стороны. Отчаянно колотится сердце, перехватывает дыхание. Похоже, я даже не помню, откуда и зачем сюда пришел. Но когда луч фонаря падает на искаженное от боли лицо сержанта Крелла, из моего горла вырывается вопль. Я не помню толком ни того, как бежал обратно, неполученного от сержанта нагоняя. Не помню, как прыгнул в озеро. Я не верю, что хотел утонуть. Не помню, как меня тащили наверх по лестнице. Не помню воды, стекавшей из моих ботинок. Но помню слова Эстер. Когда я выхожу наружу, страх проходит, и уже в комнате, видя дневной свет, я начинаю мыслить здраво. Снимаю промокший китель, жилет и брюки, кладу шлем на металлический стол. Меня перестает бить дрожь. Сержант Голя пристально смотрит мне в глаза и, похоже, тоже успокаивается. Он лишь с явным укором качает головой, а я с притворным стыдом опускаю взгляд. «Сколько раз вам, блядь, повторять, чтобы вы были осторожнее!» «Сколько раз, Маркус? За каким хером ты полез в тот тоннель?» Я что-то услышал, господин сержант, какой-то шум. Бормочу я. И решил проверить в одиночку. Вы должны были входить в боковые тоннели парами, убедившись, что там безопасно. Со мной был Крис. Мы пошли вместе, просто выходили по отдельности. Голя ждет, пока парни из взвода покинут помещение. Почему-то кричал. Думал, что заблудился и начал задыхаться от страха. «Не хочешь мне больше ничего сообщить, Капрал?» «Да, слабо улыбаюсь я. Похоже, у меня клаустрофобия». Я не рассказываю ему о том, что видел. Эстер позвала меня в туннель. Я должен вернуться по ее знаку в то жуткое место, где замурованы в стенах люди из отряда Мюллера. Мне следует пройти дальше. Именно там металлическая сука решила говорить со мной о том сиянии. Есть вещи страшные и ужасающие. Есть и такие, которые невозможно выдержать, если твой мозг не заражен чернотой. Обугленные синапсы защищают меня от безумия. Я спокойно наблюдаю, как солдаты Соттера препровождают пациентов доктора Зауби раз медсанчасти в здание командования. Судя по всему, их намереваются запереть на гауптвахте. Некоторые из них со вчерашнего дня ведут себя агрессивно. Несчастный сапер, которого мы нашли в городе Мусора, отгрыз Олафу Инке два пальца на правой руке, хотя не похоже, чтобы Инку это особо взволновало. Синтетические кости и синтетическая кровь. Понедельник, 11 июля, 14.55. Мы сидим в столовой, пережевывая безвкусную жратву. Но запоздалый обед после бессмысленного патруля, заключавшегося в кружении вокруг базы и холма. За стеной в здании Месанчести совещаются капитан Бек, майор Вилматс и капитан Заубер. Я видел, как они вместе заходили внутрь. Может, обсуждают спуск под землю, может, думают, что делать с бесчувственным армайским ребенком, которого оставил здесь староста селения. Но, скорее всего, они ломают головы над очередным случаем синдрома Катара, вчера заболел старший оператор дрона если точнее капрал леннер поднял свой феникс в воздух и пуская изо рта пену начал обстреливать холма тартен несколько человек видели его через зарешетченное окно он заперся в одной из комнат в здании командования и сдался лишь после того как выломали дверь после этого он вел себя совершенно спокойно почти безразлично но его дрон повинуясь приказам безумца разбился о скалы Каким-то чудом замолк даже локализатор, и лишь сегодня мы обнаружили обломки машины. Так что, возможно, наш патруль все же не был лишен смысла. Может, даже лучше, что мы выехали с базы хотя бы за тем, чтобы оказаться по другую сторону стены. Мои товарищи долго разговаривали на эту тему после возвращения, прежде чем окончательно замолчать. Ларс нервно ковыряется в котелке, вытирая его стенки хлебом. Усилий опёрся о стол и дремлет после ночного караула, а Вернер с Голей пристально смотрят на меня. «Хотите мне что-то сказать, господа?» «Можешь нас отсюда вытащить?» — спрашивает Адам. «Мы тут больше не выдержим». «Думаешь, я знаю, как это сделать?» «Если бы я знал, вы бы тоже знали». «Не знаю, как бы это сказать, Маркус, но ты не такой, как мы», — говорит сержант. «Если кто-то из нас и выберется из этого котла, то только ты». «Ты должен все обдумать, потолковать с той херней, что под нами, и договориться с ней, чтобы она оставила нас в покое». «Что вы имеете в виду, сержант?» «Если мы должны что-то сделать, пусть она нам об этом скажет. Помогу тебе всем, чем смогу, сынок. Я не позволю, чтобы мы все тут погибли. Не для того мы столько месяцев выживали, чтобы теперь превратиться в ходячие трупы». «Поможете мне, несмотря ни на что?» «Обещаю, старик», — говорит Вернер. «Я тоже». Сержант Голя протягивает мне руку. Боюсь, они не знают, какой договор с дьяволом только что подписали. Я чувствую раскаленные ножи и вливающиеся в горло струи кислоты. Когда я думаю о том, чего может хотеть от нас Эстер, у меня нет никаких сомнений, что она избавит нас от остатков совести. Остатков того, что верующие называют душой. Мы так или иначе превратимся в трупы, этого уже не избежать. Мои мысли прерывает громкий взрыв. Мы вскакиваем, а полусонный Петр налетает на стену. Выбежав на плац, мы слышим, как на крыше медсанчасти орет, что есть моча один из парней Зимека. Мы задираем головы, чтобы разглядеть часового и понять, что он кричит. Кажется, это Стэн. Он успокаивается лишь тогда, когда из здания выбегает командир роты. Взгляд капитана полон ярости. «Что случилось, солдат? Успокойся, черт бы тебя побрал!» «Так точно, господин капитан!» Из-за края крыши появляется бледное лицо капрала Борна. «Уже его успокаиваю!» «Но «Ну что стряслось?» — кричит Бэк. Йонас Борна молча смотрит на него, будто вопрос оказался чересчур трудным. Если бы его задал кто-то другой, он наверняка бы не ответил. Но видя гнев капитана, он постепенно собирается с силами и пытается отдать честь. «Господин капитан! Санитар! Старший капрал Хансен!» перепрыгнул через ограждение СМЗ и наткнулся на пехотную мину. Он мертв. Больше ему ничего произнести не удается. Приступ тошноты валит его с ног. Снизу слышно, как он блюет. Кричавший до этого рядовой Стэн снова начинает орать. Такое впечатление, будто оба сошли с ума и готовы последовать за Робертом Хансеном. Капитан Заубер смотрит в землю. Один из ее помощников мертв, и смерть только что лизнула ей ноги. Наверняка сейчас она представляет себе тело, разорванное на разбросанные в радиусе нескольких метров куски, и, возможно, напряженно размышляет, как выбраться заминированной территории. Я пытаюсь снова заглянуть в головы офицеров. От того, что они решат, теперь зависит жизнь персонала дисторсии. Но в большей степени от каприза Эстер, от цифровой прихоти или точного плана, Если бы я мог предвидеть ходы противника, возможно, я сумел бы спасти остальных. Спасти Неми и себя. Однако я знаю, что это невозможно. Меня давит своей тяжестью количество переменных, а вера, которую возлагают на меня товарищи, — лишь бесполезный груз.